— Как явится студент Раскольников, вы тихонечко выскользните ко мне сюда и дайте знать. — Зачем? — удивился Лебезятников. — Это же брат моей невесты Авдоте Романной. Как ни в чем не бывало, сообщил ему Петр Петрович. Она ведь Раскольникова. Разве я не упоминал? — Только вы брату ее отнюдь про меня не сказывайте. Желалось бы сюрпризец сделать родственной. Когда Раскольников и два его спутника вошли в квартиру на Садовой, поминки уже не только начались, но и были в разгаре. Он, впрочем, очень быстро наступил разгар, потому что среди многочисленных мармеладовских соседей большинство имели природную склонность к горячительным напиткам и сразу же очень споро взялись за стаканы. Первые минут пять Катерина Ивановна до некоторой степени еще владела общим вниманием, успев рассказать публике о заслугах покойного, ею всецело нафантазированных, Однако, когда вслед затем тем вдова свернула на любимую свою тему, о том, как богато и чисто она проживала в девичестве у папеньки, и как танцевала танец с шалью в присутствии губернатора, и как к ней сватался князь, потихоньку поднялся нестроенный шум, гости зашевелились, оживились и слушать перестали. Катерина Ивановна попробовала повысить голос, но лишь сорвалась в кашель, впала от этого во всегдашнее свое раздражение И начала довольно обидным образом пикироваться с немкой, хозяйкой квартиры, чего делать ни в коем случае не следовало, ибо за жилье давно было не уплачено. И самих-то этих бестолковых поминок устраивать было ни к чему, уже в самом начале вечера почувствовалось, что ничем хорошим они не закончатся. Появление Родион Романча, который извинился, что привел с собой двоих незваных гостей, на время отвлекло Катерину Ванну от затевавшейся перебранки. Она обняла своего благодетеля, посадила его рядом с падчерицей. Та и без того сидевшая тише мыши теперь вовсе окоченела, залилась краской и очень старалась на Раскольникова не глядеть. Разумихина и Свидригайлова тоже поместили на почетные места, особенно последнего, который был бонтонно одет и по замыслу вдовы мог облагородить своим видом собрание. Никто не заметил, как тихонько удалился Лебезятников — Но зато пропустить момент, когда в комнату вошел, а точнее, вшествовал Петр Петрович Лужин, не смог бы никто. Створки двери хлопнули, широко распахнувшись, и на пороге возникла эффектная осанистая фигура в светлом сюртуке. Строгим, даже суровым взглядом, оглядев пирующих, которые по неволе притихли, Лужин коротко кивнул Раскольникову с Разумихиным. Те оба не ответили почтительно поклонился вдове, но направился не к ней, а к ее падчерице. — Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное-с, заметил Петр Петрович, как бы вообще и не обращаясь ни к кому в особенности, я даже и рад при публике. Тут случай чернейшей неблагодарности и даже цинизма. — Я вас не пойму, сударь, — растерялась Екатерина Ивановна. — Не угодно ли сесть за стол? — Не угодно. Отрезал Лужин, — И отнесся прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной соне. Софья, кажется, Ивановна. Семеновна, прошептала та, предчувствуя, что надвигается нечто ужасное. Пускай Семеновна. Он наклонился над нею. Взгляд его был полон величавого презрения. Со стола моего только что, не далее получаса назад, Пропал государственный кредитный билет 100 рублевого достоинства. Кроме меня и моего молодого друга Андрея Семеновича, которому я имею полное доверие, в комнату заходили только вы. Если вернете взятое дело, только тем и кончится. В противном же случае пеняйте уж на себя-с. В первые несколько мгновений после этого поразительного объявления вокруг стало очень тихо. Лишь мертво побледнела Соня, да приподнялся со стул Родион Романович. Он, впрочем, попробовал что-то сказать, но тут заговорили и зашумели все разом, так что слова его были заглушены. Раскольников снова сел. «Врешь, врешь, подлец!» — надрывно кричала Екатерина Ивановна. «Никогда дочь благородных родителей не опустится до кражи! Это Соня-то подлец, подлец!» Мнения среди гостей разделились. Некоторые из числа уже хорошо подкрепившихся были рады развлечению и в открытую искали зубы. Лебезятников застыл у двери с разинутым ртом. Очень хорош был Петр Петрович. Он стоял в эффектной позе, сложив руки на груди и взирал на воровку с благородным, то есть сдержанным негодованием.